Глава сороковая. До дома я дохожу примерно за час. Увидев у калитки букеты и прочее, останавливаюсь. Свечки догорели, цветы в целлофановой упаковке увяли и пожухли, плюшевый мишка с красным сердечком в лапах безвольно осел от сырости. Я замечаю фотографию в рамке, под которой кто-то, скорее всего, Алан, написал «Справедливости для Джоанны», в кавычках, и номер горячей линии полиции. Я смотрю на лицо. Голубые глаза, ямочки на щеках, волосы искусно милированные, чтобы скрыть седину. И понимаю, что совсем не знала о сестру. Раньше мне казалось немыслимым, чтобы кто-то захотел убить ее. Такую любящую и верную долгу. Теперь я уже не так уверена. Собрав в охапку цветы, я выбрасываю их в мусорный бак. Прежде чем на тротуаре ничего не остаётся. На секунду я замираю, глядя на жёлтые розы Саймона, на открытку с простыми словами: "Я всегда буду тебя помнить" в кавычках. Знал ли он настоящую Жуанну? Знал ли её хоть кто-нибудь? Дом погружён во тьму. Он словно как-то изменился с сегодняшнего утра, когда я ушла в банк. Теперь это мрачное, зловещее место, где человек, с которым я жила, строил против меня интриги, смеялся надо мной за глаза, пользовался моей беспомощностью. Войдя внутрь и закрыв дверь, я всслушиваюсь. Какая тишина. По дороге проезжает машина. Покрышки шуршат по мокрому асфальту. В глубине души вдруг слабо шевелится, как обитатель тёмного мутного пруда, нечто давно забытое, таящееся на дне памяти. Я замираю, пытаясь разобрать детали. Увы, воспоминание похоронено слишком надёжно. Удаётся уловить лишь неясные очертания, всплывший на поверхность пузырёк. Какой-то мужчина целует меня в пустом полутёмном коридоре, освещённом горящим снаружи фонарём. И затем шум подъезжающей машины. Потом картинка рассеивается, и я, как не стараюсь, не могу ничего вернуть. Застываю безгласным призраком у двери собственного дома, который не ощущаю больше своим. Здесь творилось дурное. Здесь лгали и шёпотом пересказывали чужие тайны, только притворяясь, что всё в полном порядке. Пора что-то менять. Я с отвращением морщусь, увидев, в дурках живу в последнее время. Сплю на диване, питаюсь печеньем с вином, грязную одежду просто сваливаю в кучу. Сгребая её, я забрасываю вещи в стиральную машину, а сама поднимаюсь в ванную. Снизу доносится стук в заднюю дверь. Наверняка на свет в окне прилетел как мотылёк Алан. Может, он тоже знал про аферу с Занте Хёрд? Вряд ли. Сомневаюсь, что Джоанна доверила бы ему такую тайну. Сестра всегда его недолюбливала, здоровалась и то сквозь зубы. Я отмываю сальные волосы ее лучшим шампунем и потом лежу, отмокая в ванне, пока кожа на пальцах не становится белой и сморщенной. Бойлер. пустеет. Трубы начинают шипеть и бормотать. Я вытаскиваю затычку с отвращением глядя на грязнющую воду, в которой плавают словно водоросли длинные пряди. Завернувшись в полотенце, я иду в комнату Джоанны за чистой одеждой. Сука, говорю я вслух, открывая шкаф. Скрытная, лживая тварь. С холодным сердцем я роюсь в её вещах, Надеваю чёрное длинное платье из джерси, на которое давно положила глаз, а поверх спортивную кофту. Хотя и то, и другое мне велико, но на мне они всё равно выглядят лучше, мстительно думаю я. Впрочем, на сердце у меня тяжело. Я хотела бы ненавидеть Джоанну, но, стоя здесь, в ее комнате, глядя на туалетный столик с фотографиями, на отпечаток испачканной в краске ладошки четырехлетнего Джеймса в рамке и оплетенное из его в их прутьев сердечко, я чувствую только невосполнимую потерю. Это была моя сестра. А я, как выяснилось... почти её не знала она изо всех сил старалась заботиться обо мне наверное в какой-то момент ей стало слишком тяжело и она уже просто больше не могла насколько я помню всё было действительно кошмарно вспышки ярости истерики путающиеся мысли тот случай когда я разбила её машину о стену Возможно, Занти Хёрд подвернулась, когда другого выхода просто не виделось. И ведь помогло. Пусть это и были всего лишь благоданные фокусы, мутные тени в зеркалах, помноженные на ложь. Видимо, в моём болезненном отчаянии хватило и такого. Мне стало лучше. Упав на колени, я захлёбываюсь в рыданиях. Ничего на свете я так не желаю, как в последний раз поговорить с сестрой, расспросить о том, о чём не успела при её жизни, понять, почему она так поступила, что на самом деле испытывала ко мне, к робу, к Саймону, как относилась к тому, через что нам пришлось пройти в детстве. вытащив из шкафа одну из уродливых кофт, надеваемых специально для меня, зелёную с несимметричным низом, забракованную в итоге из-за поеденного молью рукава. Я набрасываю её себе на плечи. Джоанна всегда любила порядок. На дне шкафа аккуратно стоят коробки с обувью. Корзина с поясами и шарфами в глубине большая шляпная картонка. Не помню, чтобы сестра носила шляпы. Она всегда говорила, что они старят. Вытащив картонку, я стираю с крышки пыль. Внутри лежат письма, открытки, в том числе одна самодельная ко дню матери. И ещё жутковатая находка. Гремящий спичечный коробок с молочными зубами Джеймса. Я перебираю послания из прошлого. На одной открытке в залитой солнцем бухте покачиваются на воде ярко раскрашенные рыбачьи лодки. Мальта чудо, но она даже в половину не так прекрасна, как ты, смешинка. Скучаю без тебя. Целую, С. в кавычках. Другие присланы из Дубая, Сидней, Гонконга, Нью-Йорка, Лас-Вегаса. С чем всё-таки была связана работа Саймона? Не занимался ли он какими-то сомнительными делишками? Неужели в наше время работа финансового консультанта требует разъездов по всему миру? Переворачиваю ещё одну открытку побольше. На лицевой стороне картинка к дню святого Валентина. Две целующиеся белки на фоне полной луны. Их хвосты переплетены в форме сердечка. Вкус у Саймона был, конечно, так себе для человека его уровня. Смешинка в кавычках Б. С ленивым любопытством читаю. Однако это оказывается вовсе нет. S Милая Джоанна, вы солнце моих дней, яркая луна моих ночей. С каждым днём люблю всё больше вас, никогда не спускаю с вас глаз. С любовью, тот, кто ближе, чем вы думаете. Подписи нет, но почерк, осознаю я с внезапно подступившей дурнотой, мне знаком. Я видела его совсем недавно. на листочках с напоминаниями, письмах и пометках в календаре. Это рука Алана, я уверена. Тот, кто ближе, чем вы думаете в кавычках. Господи, а сама Жуана знала, что открытка от него? Почему хранила её? Между ними что-то было? Неужели он тайный воздыхатель последнего времени? Я внимательно рассматриваю открытку. Нет, она явно прислана давно. Почему Джоанна её не выбросила? Просто тщеславие или когда-то у них всё же что-то произошло? Поэтому она аалла натерпеть не могла. Вчитываясь снова в все отварения, я вдруг понимаю, что держу в руках готовый мотив для убийства. Никогда не спускаю с вас глаз. Есть тут какой-то зловещий оттенок. Ревность, месть отвергнутого поклонника. Нужно будет показать Нур. Я роюсь в картонке в поисках других посланий от Алана, но это оказывается единственным в своём роде. Есть ещё пара Валентина Каца имона. Фривольные любовные письма Роба, от которых меня бросает в краску, и коляки-моляки Джеймса из детского садика. Сбоку засунут какой-то толстый конверт. Открыв его, я нахожу пачку наличных, в основном двадцаток, всего фунтов 600. У меня вырывается долгий прерывистый вздох облегчения. По крайней мере, хоть деньги теперь есть. На дне коробки лежит фотоальбом. Не помню, чтобы я видела его раньше. Я открываю обложку без особых ожиданий. Фотографии немного для меня значат, если только они не подписаны. Однако аккуратная рука Жуанны и здесь проставила везде имена, места и даты. Я разглядываю выцветшие снимки двух девочек в вельветовых штанах и футболках. Серьёзные лица, стрижки под горшок в кавычках. Или мы в парадных платьицах, напряжённо сидим перед объективом, а мать нависает над нами в своём лучшем воскресном наряде, с лицом вечно недовольной наставницы. Её маленькие блестящие глазки никогда не смотрят в камеру. только на нас. Вот мы в школьной форме, туфли на шнурках, начищенные до блеска, лица вытянуты от переживаний завтра на занятия после каникул. На одном из фото у Джуаны значок старосты класса. Позже, подростком, она уже староста факультета и помощник старосты школы. Ну, ещё бы Новый снимок. Сестра на сцене актового зала получает грамоту. Подписано: Джоанна. Награда за лучшее эссе по истории 1986 год. Мышиного цвета волосы заплетены в тугие косички, на подбородке россыпь прыщей. Школьная блузка через чур стягивает грудь. Кажется, я уже тогда стала в семье паршивой овцой. Переворачивая страницу, я жду увидеть собственное фото из старших классов и в ужасе отшатываюсь. Мои снимки изуродованы. Глаза девушки-блондинки выколоты. Передние зубы зачернены шариковой ручкой. На следующей фотографии глаза снова проткнуты Лицо перечеркнуто ожесточенными размашистыми зигзагами, кое-где процарапывающими изображение насквозь. Подписанное имя стерто, вместо него накорябано большими буквами. «Сука» в кавычках. Страница за страницей мы становимся взрослее. Школьную униформу сменяют легинсы и расклешённые джинсы, и на каждом снимке моё лицо обезбражено. Глаза выколоты, зубы закрашены, иногда голова вообще отрезана или оторвана. На одном с Джоанной Робом и матерью от меня остались только ноги ниже колена. неуклонное методичное уничтожение моих изображений сродни физическому насилию. Каждый лист буквально сочится ненавистью ко мне. Я захлопываю альбом. Так вот, как Джоан относилась ко мне на самом деле. Мало того, что она изуродовала практически все мои фотографии, Она ещё и хранила альбом вместе с другими памятными и дорогими ей вещами. На лицо не однократная вспышка ярости, а злоба, котораяpestовалась десятилетиями. Зависть ли превратила сестру в другого совершенно незнакомого мне человека? Я вспоминаю дурнушку с косичками в практичной в кавычках обуви. получавшую грамоту за эссе по истории. И сравниваю с успешной сотрудницей крупной компании, состоятельной, ухоженной, хорошо одевающейся. Джоанна ходила на свидания, вечеринки и заседания книжного клуба, пока я сидела дома наедине с книгами и пилюлями, не вылезая из джинсов, спортивных кофт и дешёвых кроссовок. В какой-то момент траектории наших жизней пересеклись. И её пошла вверх, а моя вниз. Что если сестра сама как-то это срежиссировала, подстроила ту автокатастрофу, отлучила меня от моего психиатра, лишь бы я не выздоровела? Сговорилась с мошенницей, чтобы поддерживать меня в притупленном, покладистом состоянии? Черные мысли как-то помогают мне взять себя в руки. Так же было, когда я резала себя. Боль приносила облегчение и проясняла ум. Только теперь она глубже. Она пронзает все мое существо. Острое. Как скальпель боль вскрывает что-то в душе, и не кровь, а ярость разливается по моим жилам с холодной, прозрачной целью устремлённостью. Швырнув напоследок мерзкий альбом через всю комнату, я выхожу из неё не в слезах или тревоге, а полная злости.